Он не знал, как он выбрался из комнаты. Не верил, что он жив и свободен. Он шёл, пошатываясь, по коридорам дворца и всё ещё не верил. Но вдруг его схватили сильные руки и бросили в зловонную подземную темницу. Когда он упал на гнилую солому, из-за всех углов выползли песча крысы. Зеленоватое сияние заставило его отступиться. Выфи стояла посреди камеры. А где ты в прозрачном скафланде? Доктор приподнялся, опёрся на локоть, заухал от боли, прикрыв рукой лицо, как от удара, и застонал. Не моя вина, прости, господин. Меня позорно обманули. Зелёные глаза Маффи потемнели. Я всё слышал. Слышал, как человек в сутане говорил, что скорее пожертвует всеми. Маффи отвернулся, помолчал. Нет, это моя ошибка. Еще рано, эфир был прав. Но я видел тут жизнь, упрямую, сильную жизнь. Видел тех, кого угнетают подати, войны, болезни и страх. Они живут в берлогах, а строят соборы. Когда-нибудь будут жить во дворцах, а строят знания. Они сильные, и их много. Позже они меня примут иначе, чем ты. Я вернусь, наверное. А ты слаб, ученейший доктор, хотя и пожелал иметь молодость. Спаси меня, господин, я сделаю всё, молял его Фауст. Мы ещё минуту оглядывали пустые стены темницы, подумало днолся. Ты сквозь эти стены не пройдёшь. Ну возьми вот это. Он подумал доктор о продолживатый цилиндрический предмет. Если направишь его на стену и нажмёшь вот эти кнопки, вот тут и тут, то будь перед тобой откроется. Потом выбрось его, это опасная игрушка. Встретимся у ворот. вращей иллюстрихиями. Доктор Вачей не пытался удержать фигуру, исчезнувшую в зеленоватом облаке. После неё осталась только тьма. Подумал, сжал губы и направил прибор, как было сказано. Ослепительная вспышка, грохот рушащихся камней. И ошеломлённые стражи застыли, увидев неправильную брешь в стене, в которой висело облако пыли и каменных осколков. А изнутри его пал зал, бурый, вонючий туман. Вся воля его унёс, прошептал доминиканец, медленно перекрестившись, когда ему сообщили о необычайном исчезновении узника. Сам дьявол, подтвердил князь, и схватился за притолок у двери. Ещё долгие годы спустя они рассказывали людям о том, как учёнейший доктор Фауст заключил договор с дьяволом. И мы хотели запугать тех, которые считали науку и знания более важными, чем возвещаемое имя истины Божьей.